Глава девятая. В деревню. Остановился у столика, за которым сидит новая знакомая, и оглянулся на девочку. Та с удовольствием уплетает мороженое и, думаю, ничего вокруг не замечает. Впрочем, компания молодых парней и девчонок, что завалилась в это заведение, пока ведут себя не столь вызывающе, чтобы на них заострять внимание. «Правда, среди золотой молодежи, так таких принято называть в моем мире». Находится тот, кто устроил кровавое убийство на пешеходном переходе. Уж его лицо всегда узнаю. Тогда он рот открыл, глаза выпучил и руль судорожно крутил. Хм, а ведь у парня зрачков почти не было. И как это такой момент упустил? Он ведь находился под каким-то воздействием. Что-то принял, укололся или нюхнул. Впрочем, могли и враги отца подсуетиться». «Однако, судя по тому, что узнал, пока в больничке лежал, то это маловероятно». «Так о чем ты хотел переговорить?» «И, кстати, тебя как зовут?» Задала вопросы моя собеседница. «Знаешь, немного издали начну». Я снял кепку, положил ее на столик и пригладил едва заметный ежик волос, только-только пробивающийся на черепушке. «Думаю, про ДТП с многочисленными жертвами слышала». Так вот, я один из них и лечился в больнице. «Нет, ничего о таком не знаю. Последнее время за новостями не слежу», отрицательно качнула головой женщина. «Но ведь это не то, для чего ты решил со мной переговорить. Дело касается моей дочери. Или я не права?» «Верно, но к Вике мы еще вернемся. склонил я голову, принимая ее слова. «Учти, шарлатанов на раз-два раскусываю» предупредила та и добавила. «Даже таких обаятельных и молодых, как ты». Эм. Озадаченно посмотрел на нее и усмехнулся. «В такую категорию никогда не попадал. Ну да бог с ним. Память потерял. Две клинические смерти перенес. Имелись многочисленные ушибы, порезы, переломаны ребра, рука и нога. И, извини, не знала», нахмурилась та. «Поэтому имени своего сказать не могу». «Но чтобы как-то ко мне обращаться, то можешь звать меня Стасом». Валяясь бревном на больничной койке, почему-то решил, что оно мне больше подходит. «Хорошо. Стас значит Стас», — пожал плечами. «Меня зовут Лера Сергеевна Угольцева. Считай, познакомились». «Я ведь в процедурную заходил, чтобы ножницы для снятия гипса стырить. Там и с Викой познакомился». «Говорю...» И вижу, что моя собеседница вся как-то сжалась и подобралась. «Ты чего напряглась?» «Дальше», — сухо попросила моя собеседница. «Твоя дочь мне в двух словах рассказала, что заболела, и помочь ей кроме целителей никто не может». К знахаркам обращалась. «У нас их почти нет, а те, что смотрели, только руками махали», — поморщилась Лера. «Но пока не понимаю, какое тебе до этого всего дело?» «Наставница у меня зелье и мази делала, травы собирала, кое-чему и меня обучила», — ответил я. «И сколько же ты за свои услуги попросишь?» — чуть насмешливо и с недоверием в голосе поинтересовалась моя собеседница. Эм, даже не знаю, какие из тебя золотые горы запросить», — покачал я головой. «Слушай, а дай тысяч сто, а лучше двести. Охренела совсем» чуть наклонился и зло прошипел. «Неужели непонятно, что взять с тебя нечего? Черт возьми, Вику очень жалко. Классный же ребенок, а мучается страшно». Не могу сказать, что моя отповедь произвела сильное впечатление на Леру. Подозрение и недоверие из ее глаз не исчезло. Но она немного смутилась, а потом резко напряглась. «Слышь, малявка, а ну вали отсюда!» раздался чей-то голос. Да, это мой коктейль!» – воскликнула Вика. «Был твой, а теперь у меня в животе!» – рассмеялся парень лет двадцати, а компания его поддержала. «Вот не понимаю я. У них деньги чуть ли из карманов не сыплются, а они детей отбирают, Да еще маленьких. Это уже не отморозки. Это хуже. Ну, даже не беспредел. Они такое дно пробили, что оттуда никто света белого не увидит». Как и когда я к девочке подошел, не помню. Вроде и к другу не обращался. От удара в челюсть обидчик отправился в полет и спиной упал на столик. Удар ногой пропустил над головой и пробил по печени нападавшему, чувствуя, как та от удара разрывается. Девицы, пришедшие в компании парней, дико завизжали. В драку еще не вступили Герман, у которого блуждает на губах ироничная улыбка, и его приятель, стоящий рядом. «Сеня, порви придурка!» – обронил сын главы клана и, потеряв ко мне интерес, повернулся к девкам. «Тихо вы! Смотрим развлекуху!» Сеня, похоже являющийся личным телохранителем Германа, демонстративно размял свою бычью шею. «Ну, согласен, накачан он отменно. Но если судить по форме черепа и тупым глазам, обычный качок с двумя извилинами». Но быстрый удар в последний момент попытался блокировать, но на мгновение не успел. Я согнулся и получил коленом в лицо, а потом добивающий в голову. Плашмя рухнул на пол и сразу же перекатился в сторону. Благо, помещение позволяет. А ударил Сеня аккурат в то место, где находилась еще секунду назад моя голова. Дар для нападения применять ни в коем случае нельзя, если только пассивный, в том числе и для защиты. Поднимаюсь на ноги, кровь из носа капает, но дыхание восстановил. От очередного удара увернулся, пробил сене по корпусу. Блин, словно в каменную стену попал. Качок даже не шелохнулся, но почему-то сделал несколько шагов назад. «Ты чего творишь?» – орёт на Германа какой-то мужик в белом костюме. «Сказал же, чтобы сидели тихо, собрались и свалили в один из загородных домов». «По приезду отзвонишься!» «Но...» – хотел что-то возразить Герман, однако мужик ему ирта не дал раскрыть. «Вали отсюда! Сам за все рассчитаюсь! Чтобы через десять минут в городе и духу вашего не было!» Компания, придерживая парня, которому я нанес повреждение печени, выкатилась из общественного здания. «Иван Сергеевич, вы, как обычно, вовремя подоспели и все по уму разрулили!» Чуть ли не с поклоном обратился к тому, кто отчитывал Германа, управляющий заведение. Так у последнего на бейджа написано. «Держи, этого должно хватить», — сунул ему несколько сотенных купюр глава клана и повернулся ко мне. «Претензии будут?» — спросил, прищурившись. Я отрицательно качнул головой. «Молодец, вот тебе на новую рубаху», — положил на стол сотню и, развернувшись, вышел. Черт, опять не смог над эмоциями совладать и поддался порыву. Ульяна бы мне очень многое за такое поведение высказала. Головой сперва следует думать в любых ситуациях. Впрочем, драки невозможно было избежать. Подойди я к Вике и попытайся девочку увести, то меня стали бы задирать. Какой-то вариант на мирное разрешение конфликта мог случиться, если Лера дочь вывела, но и то маловероятно и зачем ты в драку полез могли же тебя инвалидом сделать укоризненно сказала мать девочки нам следует из города как можно быстрее уехать от греха подальше не стал ей напоминать что не так давно именно в таком статусе находился и по вине все того же германа с собой возьмешь вики постараюсь помочь сказал я безрезультатно шаря в карманах в поисках носового платка черт мне бы умыться «Могу тебя до туалета проводить, который для персонала», – предложил управляющий. «Веди и собери нам с собой еды на эти деньги», – кивнул на лежащий на столе стольник. «Почему-то брать в руки эту купюру мне не хотелось. Брезгливое какое-то отношение. Вроде говорят, что деньги не пахнут, но это далеко не так. Случается, что они просто воняют от крови, которая на них. Разумеется, это образное выражение». Пока в туалете умывался я останавливал кровь, размышлял сам с собой. «Дождется меня Лера с Викой или уедут?» «Честно говоря, боюсь, что у них могут возникнуть из-за меня неприятности, которые ко мне притягиваются словно магнитом». Даже в этом заведении общепита, далеко не престижном, и то ввязался в потасовку. «Следует заняться медитацией». Создать где-нибудь круг релаксации и привести свои нервы в порядок. Это внешне может показаться, что беззаботен. А внутри-то все натянуто, и чем больше узнаю жизнь, тем отчетливее понимаю. Врага необходимо знать в лицо и прощаться с ним у могилы, в которой его же и похоронят. Когда вышел из уборной, в заведении уже ничего не напоминало о недавней стычке. Расставлена посуда, вымыты полы а вот девочки с матерью нет. Не стали меня ждать. С одной стороны, обидно, да и хотелось попытаться спасти ребёнка. Но это не мой выбор, а отыскать их вряд ли смогу. «Я что-то должен? Или мои спутницы?» — уточнил у бармена, прежде чем покинуть точку общепита. «Нет», — коротко ответил парень и уточнил. «Заказывать что-то ещё будете?» «Продовольствие, соки и коктейли мы упаковали, и ваши дамы их с собой взяли. Хотя у нас и не приветствуется еда на вынос». «Ничего мне не надо, а насчет своих спутниц уже и так догадался. Спасибо и пока», — хмыкнул я и направился на выход. «Счастливого пути, заходите еще», — безразлично донеслось в мою спину. «Работа у бармена такая. Чего с него взять? Не обижаться же». Фонари на столбах плохо освещают улицу, зато с парковки пару раз кто-то дальним светом поморгал. Ну, рядом-то никого, так что отправился на свет фар. Из старенькой Нивы вышла Лера и сказала. «Мы возвращаемся к себе, городом уже сыты по горло. Дочь просила передать слова благодарности, да и от меня их прими». «Не за что», — отмахнулся я. «Так что насчет нашего предыдущего разговора?» «Рискнешь меня с собой взять, чтобы попытаться помочь Вике?» «Только предупреждаю, не факт, что смогу с проблемой справиться. Хотя и очень хочу». «Крышу над головой и еду тебе обеспечу, но на что-то большее не рассчитывай», медленно произнесла женщина. «Да, еще один момент. Нам долго и далеко ехать. Живем, если так можно выразиться, отшельниками. Связи с внешним миром почти нет». «Лес-то у вас там есть?» – поинтересовался я. «Почти сразу за огородом. Бывает, захаживает в гости топтыген, а уж лисиц лай гонять устал», – улыбнулась Лера, а потом поделилась Толикой радости. «Дочка говорит, что у нее так приступов боли нет уже полдня». «Если далеко ехать, то чего мы тут стоим?» – усмехнулся я, открывая пассажирскую дверь. Вика укрыта пледом и посапывает на заднем сиденье, а личико у нее перемазано засохшим мороженым. «Как бы горло не застудило», — покачала головой Лера, проследив за моим взглядом и устраиваясь на водительском кресле. «Пристегнись, в дороге всякое может случиться». Машина у нее старенькая, но движок работает ровно. Правда, трясет неимоверно, и гул стоит, словно низко самолет летит. «Это из-за зубастой резины. У нас там трактора, бывает, в грязи застревают», ответила она на мое удивление. далеко ехать-то?» Зевнув, поинтересовался я. «По трассе 70 километров, потом паром и 20 километров по грунтовке, после чего около 10 верст до дома». Эм, а почему верст?» «Так там направление, от дорог одно название», пояснила Лера И улыбнулась, бросив взгляд в салонное зеркало заднего вида. Давно такой спокойный Вику не видела. Так как к ней болезнь прицепилась, и почему никто помочь не может? Наследственность. В раз помрачнев, ответила женщина. По линии мужа. Оказалось, что у него в роду этой хворью часто страдали. Никого излечить не могли, и клан... Она на меня покосилась, но продолжила. Клан истощился, и все прахом пошло. «Так у нее есть дар?» – обрадовался я. «Но толку от него немного, и он не представляет ценности», – поспешила заверить Лера и объяснила. «Хранители леса всем поперек горла. Никому нет дела, что они ощущают боль зверей. Вика умеет общаться с любыми животными. Может рассказать, что прогавкал лай или барсик промяукал». «А ты тоже из одаренных? «Разве это имеет значение?» Вопросом на вопрос ответила женщина. Я не нашелся с ответом. Почему-то всегда представлялось, что люди, получившие дополнительные способности, должны жить лучше и богаче обычных. В какой-то мере это подтверждалось хозяйством моей наставницы. У той много чего имелось, и не возникало проблем с деньгами. Но если взять меня или того, у кого дар не такой полезный, то появляется повод к размышлению. Даже глаза прикрыл и стал обдумывать полученную информацию, которая вроде и на виду лежит, но почему-то только сейчас до такого простого дошел. Не заметил сам, как задремал, несмотря на тряску, на ухабы и гул от зубастой резины, как называла покрышки автомобиля Лера. Она-то меня и растолкала». «Стас, проснись сделай что нибудь вики совсем плохо черт возьми девочка вся бледная испарена на лбу на глазах слезы и она тихонько стонет опять приступ где болит спросил я ребенка живот очень сильно режет в нем все бурлит пожаловалась та провел над очагом более рукой отклик пришел мгновенно и я радостно улыбнулся Это фигня, не переживай. Ты просто объелась, правда? Мы можем долго ехать, а на горшке тебе придется часто сидеть. Я уже большая и давно в горшок не писаю и не какаю. Надулась и поджала губки девочка. Ты чего несешь? Возмутилась Лера. Жирное, жареное, сладкое, острое, молочный продукт, который таковым является с натяжкой, перечислил я. «Это не из-за ее болезни?» – уточнила мать ребенка. «Нет», – коротко ответил я и поморщился. Моя частичка дара вернулась опять ни с чем. Не получила отклик на основное заболевание. Вообще-то уже для себя уяснил, что диагностировать могу легкие заболевания. Да и то сам себе удивляюсь. Целительского дара у меня нет. А возможности травника не позволяют делать то, что с той же Стеллой удалось. «Конечно, тогда мне помогла живая природа и помощь дерева. Но тем не менее...» «Или это нахватал сознание от наставницы, а теперь они переходят в качество?» «Эх, мне бы за книжки засесть и в самом себе разобраться». «Так, ладно, сейчас не до этого». «Заводи машину, нам нужен конский щавель. Для этого необходимо найти хоть какой-нибудь лук», — велел Лере. Мы стоим на обочине, а по обе стороны дороги простирается болото. Там нужного растения не отыскать. Думаешь, мы его в потьмах сумеем найти? Удивилась Та, но не его завела и на газ нажала. Через пару минут заболоченные места миновали, и когда женщина свой внедорожник остановила, я вышел и, пройдя пару метров, приложил руку к придорожной траве. Почти все травы тут мертвые, хотя и зеленовато серые. Они пропитаны машинным маслом, бензином, выхлопными газами. С помощью определенного запроса всегда можно понять, в какой стороне растет то или иное, особенно если растение нередкое. «Вода у тебя есть?» – спросил у Леры, мысленно себя ругая, что не забрал из банковского хранилища свои сумки. Сейчас бы они ох как пригодились, в том числе и котелок. «Да, а что нужно делать?» Принесла она мне полуторалитровую бутылку с газированной водой. «Хорошо, что не минеральная», — хмыкнул я. В пластиковый стаканчик из-под коктейля, предварительно его вымов, насыпал семена щавеля, тщательно перемешал, а потом накрыл ладонью и направил в получившуюся смесь свою внутреннюю энергию. В идеале необходимо зелье сварить или залить кипящей водой и дать настояться. Тогда можно его и не зачаровывать. Эффект, разумеется, окажется не такой, но свое предназначение выполнит. В общем-то, это незатейливое растение многогранно и помогает при правильном приготовлении от многих различных болезней. Но если при поносе перепутать листья с соцветием, то может получиться совершенно не тот эффект, которого ждешь. Пластиковый стаканчик в моих руках стал нагреваться. Дело до кипения доводить ни в коем случае нельзя. Да и сомневаюсь, что сумею такое сотворить. Через несколько минут напоил девочку предварительно сделав несколько глотков, чтобы оценить отвар. Ты уверен, что поможет, — уточнила Лера. Надеюсь, пожал в ответ плечами. Не прошло и трех минут, а ребенок повеселел и радостно сообщил, что животик у нее не болит, и она желает съесть кусочек от торта, который подарили за счет заведения. «Управляющий расщедрился», — удивился я. «После того, как отказалась брать сдачу», — пояснила женщина. «Думаю, про остаток денег тебе ничего не говорили». «Естественно», — фыркнул я. «Опять дорога. Лера напряжена. Свет фар выхватывает на дорожном полотне ямы, в которые, если на скорости влететь, то можно легко пробить колесо. Скорость не поднимается выше 40 километров в час». Перед съездом на грунтовку посетили бензозаправку и заправили полный бак и две канистры, которые нашлись в багажнике. Как пояснила мать Вики, это на всякий случай. Какой такой случай нужен для запасов 40 литров, она не расшифровала. Но я и не спрашивал. Полчаса тряски по грунтовке, и мы подъехали к переправе через реку. Уже стало светать, погода безоблачная и нет тумана. Все отлично просматривается. Если честно, то я сильно удивился, и это мало сказано. До сего момента, за исключением мелких различий, в том числе в природе, и само собой того, что тут у людей есть дар, то этот мир сильно походил на мой, даже названия городов зазвучны. Но это незнакомая мне река. Точнее, в этой полосе ей не место. Противоположный берег виден небольшой полоской на горизонте. «Думаю, до него не менее пяти километров, если не больше». «Я-то рассчитывал, что мы придем чуть ли не к истоку, где небольшая ширина и маленькая глубина». «М-да, географические знания дали сбой». Опять вспомнилась Ульяна, бухтевшая, что «не хочу ничего знать, кроме управления даром и взаимодействия с травами». «Ну, согласен. Хоть и задним числом дурак и олух». Но я-то надеялся на познание своего мира. А там с географией у меня обстояло все хорошо. Уж во всяком случае про центральную часть страны. Вы удачно прибыли. Подошел к нам паромщик. Через 40 минут отчаливаем. За машину 50 рублей, с человека по 10. У нас еще ребенок. Предупредила его Лера и пояснила. Девочка в машине спит. Сколько годиков? пожевал губами старик и посмотрел на изъеденный коррозии кузов нивы 25 проследив за его взглядом ответила со вздохом лера эко как хороший ребенок большой крекнул паромщик дочка я не про вашу машину спрашиваю прости провела ладонью по лбу моя спутница устала голова не соображает вики четыре годика исполнилось к врачам ездили болеет она «Удачно!» – поинтересовался паромщик, но не дождался ответа и объяснил. «С вас семьдесят рубликов. Девочка пусть из машины не выходит». «Спасибо!» – поблагодарила его Лера и, достав кошелек, долго считала купюры перед тем, как их отдать паромщику. Дед терпеливо ждал, засмолил папиросу и время от времени бросал на меня задумчивые взгляды. «А я все рассматривал реку, которой тут ну никак быть не может. Когда мы въехали на паром и вышли из машины, я не удержался и спросил. «А как эта река называется?» И, заметив удивленный взгляд моей спутницы, пояснил, виновато улыбнувшись. «Память иногда отказывается напоминать хорошо известные истины». «Это влага. Она впадает в Каспирское море», — ответила Лера. Каспирская! Сделанным облегчением выдохнул я и покивал. «Да-да, конечно. Вот же у меня память дырявая». У парома загудели двигатели. Их оказалось сразу три штуки. Оставляя пенный след на воде, плавучее средство двинулось к противоположному берегу. Желающих переправиться оказалось приличное количество. Но в основном грузовой транспорт с различными товарами. На мой взгляд, скорость для такого плавучего средства развили приличную. Однако переправа заняла по времени полтора часа, и солнце вовсю взошло. Пока ждали своей очереди, стояли-то почти последними, то и вовсе из не могли. Вика выспалась и очень опечалилась, что из машины ей нельзя выходить. Правда, капризничать не стала. Пальчиком вводит по коробке с тортом и пытается из букв слова составлять. «Лера». «У меня денег не так много, но думаю часть тебе отдать. Так скажем, за и еду», — предложил я женщине. «Как ни крути, а в ее бюджете с моим появлением образуются лишние расходы». «Ты вроде едешь Вику лечить», — нахмурилась женщина. «Дай-то бог, чтобы получилось, тогда в твоих должниках навечно останусь, а ты мне про деньги толкуешь». Она укоризненно головой покачала. Эту тему не стал развивать. К тому же, не обязательно ей давать купюры. Могу же что-то и полезное в дом купить. Жадностью никогда не страдал. А еще держу в голове вопрос про документы. Как ни крути, они денег стоят. И мои тысячи, что из банковской ячейки взял, может не хватить. Ну, об этом и вовсе рано говорить. Сперва следует найти того, кто мне поможет. А уже потом и про взятки размышлять. Один из самых тяжелых отрезков пути нам предстоит, вздохнула Лера, поворачивая ключ зажигания. Мама, не пугай, дядю Стаса, мы почти приехали! С заднего сиденья звонко сказала Вика. Я-то не пугаю, тут недавно дождь прошел, и, если правильно понимаю, ливень, улыбнулась женщина. Дед Прохор, тогда нас на буксир возьмет, пожала плечами девочка. Это кто? поинтересовался я. «Тракторист на две деревни», — усмехнулась Лера. Молодежь бежит в город, не желает на земле оставаться». «Но мы-то с тобой молодцы», — возразил ребенок, вызвав у нас с Лерой улыбки. Пару километров проехали без проблем, но потом свернули на лесную дорогу, после которой началось поле, на котором чего только не растет для травника или знахарки раздолье». «Ну, правда, оно когда-то пахалось. Выращивали пшеницу или что-то еще?» «Действительно, глухой тут край. С сельским хозяйством в Империи дело обстоит неплохо. Заброшенных полей до сего момента не видел, а проехал приличное расстояние. Вряд ли кто-то специально по движению поезда следит за землями и их возделыванием». А вот тут-то мы встрянем», – поморщилась Лера, остановив Ниву перед небольшим спуском. Женщина была права, когда не так давно говорила, что тут нет дорог, а только направления. Глина разворочена, в клеях стоит вода, а еще течет ручеек, усугубляющий положение. И никак не объехать. Слева заболоченное место, справа кустарники стеной. Дорога сужается. «А если с разгона?» – предложил я. «Ямы. Может кинуть в сторону, тогда и вовсе пиши пропало». «Сейчас в салон переложу лопату, топор и трос, и попробуем это место форсировать», — объявила Лера. «Ну, не понял, для чего она это сделала». Включив блокировки, понижайку, женщина выдохнула и направила наш автомобиль в непроходимую грязь. «Давай, вывози!» — сквозь зубы воскликнула водительница, когда скорость замедлилась, а двигатель натужно рычит. «Во все стороны летит грязь. В боковые стекла ничего не видно, как и заднее. Они Нива пытается выползти». Почти удалось, но заднее колесо провалилось в яму. Машину повело в сторону, и на лихорадочное вращение руля она не отреагировала. Сдать назад не получилось, не едет. А передний бампер уперся в глину. «Сели», — констатировала Вика. «Мама, придется тебе за дедом Прохором идти». А до деревни еще далеко поинтересовался я не так чтобы очень километров пять если по прямой ответила лера и попыталась открыть дверь вика ты сидишь в машине а мы с дядей стасом вылезем через окно посмотрим может от трое мы своими силами выберемся теперь то я понял почему топор лопату и трос в салон лера переложила предусмотрительное Правда, если тут такая распутится часто, то наверняка учла опыт предыдущих ошибок. А «Хорошо, встряли», — оценил я состояние увязшей машины. «Может, не терять время отправиться за трактором?» — посмотрела на меня спутница. «Если через час подвижек не будет», — подумав, ответил я и взял в руки лопату. Отрывать ниву, которая основательно зарылась в глине, то еще удовольствие. «Перепачкался на раз, и что самое обидное, со штанами и обувкой тут проблемы. Их просто так не купишь». «Давай я тебя подменю», – предложила Лера, кинув в грязь охапку валежника. «И почему у тебя нет лебедки? Вещь в таких местах необходимая». «Это риторический вопрос», – хмыкнула женщина, а потом кивнула на жующую девочку. «Спасибо тебе за Вику. У меня уже столько часов счастья давно не было». «Если бы ты знал, как тяжело смотреть, когда твой ребенок страдает». «Не благодари, еще лечение не началось». Отрицательно покачал я головой и передал ей лопату со словами. «Пойду поищу валежник. Думаю, если пару бревен найду, то сможем выехать». Далеко идти не пришлось. Сразу за кустарниками начался лес. Подберезовики и подосиновики так и просятся в корзину, которой у меня нет». Пара поваленных деревьев, уже засохших, подошли как раз к стате. Пришлось помахать топором, и за несколько раз их перетащили к Ниве. Разместили под колесами ветки и бревна, Лера села за руль, завела Ниву, в которую я уперся сзади, и хоть с трудом, по несколько десятков сантиметров в минуту, но этот участок дороги преодолели. Кое-как смыл с себя и одежды глину, воспользовавшись особо глубокой колеей, в которой десяток головастиков моему вторжению не обрадовались, после чего мы уже и до деревни доехали. Проржавевший дорожный указатель с надписью «Сомовка». Домов много, а жилых через три-четыре. Пара женщин машине приветливо рукой помахали, две собаки хвостами вильнули и продолжили грызть кости. Остановившись у деревянного забора, Лера выдохнула и сказала. «Добрались, слава богу!» «Мама, Барсик нас встречает!» Указала Вика через лобовое стекло. «Действительно, на столбе сидит большой рыжий кот и мяукает, а через щель между досками просунут темный собачий нос. Как понимаю, еще их одного питомца, Лая. «Иди познакомь дядю Стаса со своими друзьями!» Улыбнулась Лера. «Сейчас загоню машину, насыплю куром, а потом разгрузимся», – посмотрела она на меня. «Не бойся, они хорошие и послушные. Ты им понравишься», – обратилась ко мне девочка, когда помог ей выбраться из Нивы. Комментировать не стал. С животными всегда умел находить общий язык. Пёс, рыжий и здоровый, мордой достает до головы Вики. Лицо он ей сразу облизал, а на меня настороженно покосился. Барсик на столбе забора к этому времени весь извивался, Спину выгибал и орал, пока его Вика не позвала. Кот сиганул на землю с двухметрового забора, шикнул на пса, который в сторону отошел, а Барсик стал вокруг юной хозяйки тереться и мурчать, когда его так гладят. «Соскучились хорошие вы мои! Ла, иди ко мне!» позвала она пса, и тот радостно гавкнув, одним прыжком оказался рядом с Викой. «Мне с вами нужно серьезно поговорить», – объявила девочка и положила ладошки на головы животных. «Это», – указала на меня, – «дядя Стас, он поживет с нами, не обижайте его». Что сказать, реакцию такую не ожидал. Пёс медленно мордой кивнул, а вот кот фыркнул и отряхнулся. «Барсик, так нельзя», – пожурила кота девочка. «Ты обещал слушаться». Рыжий котяра демонстративно стал лапу облизывать и когти выпускать, косясь в мою сторону. «Это он меня предупреждает?» «Да ну нафиг!» «Иди погладь их!» – велела мне девочка. «Может, не сейчас? Они не слишком рады», – осторожно заметил я. «Нет, это нужно сделать при мне», – нахмурилась Вика. Ребенка не стала бежать» со потрепал по голове и даже за ухом почесал. И тот в ответ мне руку лизнул. «Лай хороший, молодец!» – расплылась в улыбке Вика. «Зато кот шерсть распушил и пасть открыл, когда я рукой провел по его шерсти, чуть касаясь ладонью. Понятно, Барсик меня не воспринял, но терпел, что само по себе удивительно». «Стас, пойдем покажу тебе дом, а потом разгрузим машину и чаю попьем», – крикнула Лера. «Вик это все равно сейчас со своими хвостатыми друзьями на полчаса из жизни выпадет. Пока их не расспросят, как они тут и что, ее звать бесполезно». «Двор большой, все прибрано, травка скошена, есть пара яблони и груш. Сам дом больше похож на терем, ну так я его себе когда-то представлял». Он сложен из рубленных бревен, имеет два полноценных этажа и небольшое окошко на чердаке. Лера провела экскурсию, ограничившись первым этажом, заявив, что потом и остальное дом посмотрю. Чувствуется, что когда-то имелся достаток. Это видно по мебели и технике, но уже длительное время все развивается по плохому сценарию. После разгрузки вещей, которых оказалось не так много, мы втроём, если не считать лежащего у двери Лая и находящегося на спинке дивана Барсика, выпили чай и съели остатки торта. Кстати, коту и псу перепало по небольшому кусочку. «Мне по соседкам нужно пройтись, отдать деньги, которые в долг брала на поездку. Вы уж тут без меня похозяйничаете. – как-то виновато попросила мать Вики. «Могу ужин приготовить». Вызвался я. «Не стоит, скоро вернусь и сама сделаю», — сказала женщина и устала со стула поднялась, а потом улыбнулась и добавила. «Не обижайся, на кухне только одна хозяйка может быть». Осмотрела огород, сарай, сад и пришел к выводу, что тут многое нуждается в мелком ремонте. Пара яблонь больны, груши не обрезаны, в заборе следует заменить десяток досок. Но сейчас не до этого. Я присматривал место, где девочке можно провести диагностику. Необходимо найти сосредоточение энергии живых растений, а с этим дело обстоит плохо. Впрочем, не очень-то и рассчитывал. Нужно искать лук, где поставить круг силы, или идти в лес и заимствовать энергию у сильных и старых деревьев. Еще необходимо подготовить место, где сушить травы, молоть их, варить эликсиры с настойками и делать мази. Но это вторично. Сначала помочь ребенку. Да и о документах не стоит забывать. Легализоваться-то необходимо. Стас, Вики совсем плохо! закричала мне Лера и, махнув рукой, побежала в дом. Вот чёрт!» – Ругнулся я и бросился следом.